Минус 0,81. Отсчет, Отсчет идет. Ричардс стоял за кулисами между двумя охранниками и слушал, как публика неистово аплодирует Бобби Томпсону. Он нервничал, клял себя за это, но нервничал, не удавалось ему взять себя в руки, и все. Программа «Бегущий человек» уже минута как вышла в эфир. «Первый участник нашей сегодняшней игры – изобретательный и решительный парень, который живет в нашем же городе, к югу от канала», – говорил Томпсон. На экране высветилась фотография Ричардса в мешковатой серой рубашке, сделанная скрытой камерой несколько дней тому назад, как ему показалось, на пятом этаже. Ричардс отметил, что фотографию немного отретушировали. Глаза западали чуть больше, чем в реальности, лоб стал ниже, щеки ввалились, рот хищно щерился. Короче, экранный Ричардс вызывал ужас, превратившись в городского ангела смерти. Жестокого, не слишком умного, но наделенного звериной хитростью. Настоящее пугало для жителей богатых кварталов. Зовут его Бенджамин Ричардс, ему 28 лет. «Запомните это лицо. Через полчаса этот человек выйдет на улицы города. Подтвержденное свидетельство о его местонахождении принесет вам сто новодолларов. Информация, которая позволит его убить, — тысячу». Голова Ричардса пошла кругом. Он едва сдерживался, чтобы не завыть от ужаса. «А эта женщина, которая получит награду Бенджамина Ричардса, — после его смерти, если это произойдет. Портрет немногим напоминал Шейлу. Тут уже потрудился не ретушер, а художник. Нежное, пусть и некрасивое лицо, разительно изменилось. Шейла превратилась в настоящую гарпию. Полные кроваво-красные губы, глаза на выкате сверкали алчностью, двойной подбородок свисал чуть ли не до груди. «Мерзавец!» Ахнул Ричардс. Рванулся вперед, но сильные руки удержали его. Остынь, приятель, это всего лишь картинка. А мгновением позже его то ли вывели, то ли вытащили на сцену. Зрители отреагировали мгновенно. Студия взорвалась криками. «Ату его! Подонок! Гнать его вон! Убить его! Убить! Вон отсюда! Вон!» Бобби Томпсон поднял руки, требуя тишины. «Давайте послушаем, что он скажет!» Публика не сразу, но угомонилась. Ричардс, набычившись, стоял под яркими лучами Юпитеров. Он знал, что излучает ауру ненависти и злобы, как и хотелось организаторам шоу, но ничего не мог с собой поделать. Он сверлил Томпсона взглядом, налитых кровью глаз. «Кое-кому...» Придется сожрать собственные яйца за такую фотографию моей жены. «Говорите, говорите, мистер Ричардс!» Голос Томпсона сочился презрением. «Вам за это ничего не будет, по крайней мере, пока!» Зрители ответили неистовым ревом. Ричардс резко развернулся к ним, и они замолчали, как от хорошей оплеухи. Испуг в глазах женщин смешивался с сексуальным возбуждением. Мужчины не пытались скрыть ненависти к нему. «Мерзавцы!» – проорал он. «Если вам так хочется посмотреть, как кто-то умирает в мучениях, почему не перестреляете друг друга?» Последние слова Ричардса потонули в новом шквале криков. Некоторые зрители, возможно, им за это заплатили, попытались прорваться на сцену. Копы сдерживали их. Ричардс стоял к ним лицом, отдавая себе отчет, каким они его видят. «Позвольте поблагодарить вас, мистер Ричардс, за мудрый совет!» Толпа внимала сарказму, звучавшему в голосе Томпсона. «Не желаете сказать нашим зрителям, как в студии, так и у экранов в реви, сколь долго вы рассчитываете продержаться?» «Я хочу сказать всем, и в студии». И у экранов фриви, что они видели, не мою жену, это дешевая подделка. Толпа заглушила его. Крики ненависти достигли пика. Томпсон подождал с минуту, пока зрители чуть утихнут. Потом повторил вопрос. — Так сколь долго вы намерены продержаться, мистер Ричардс? — Я намерен продержаться все 30 дней, — холодно ответил Ричардс. И не думаю, что у вас есть человек, который сможет до меня добраться. Опять крики, взметнувшиеся кулаки. Кто-то бросил на сцену помидор. Бобби Томпсон повернулся лицом к залу, закричал. «Оставим браваду на совести мистера Ричардса с этими словами и отпустим его. Охота начнется завтра в полдень. Запомните его лицо. Он может оказаться рядом с вами в пневмоавтобусе». В самолете, в стереотеатре, на местном стадионе, где играют в киллбол. Сегодня он в Хардинге. Завтра в Нью-Йорке, Бойсе, Альбукерке, Колумбусе. Во дворе вашего дома вы донесете на него. Да, проревели они. И тут Ричардс показал им средний палец. Два пальца на обеих руках. На этот раз на сцену попытались прорваться не за деньги. Ричардса увели, прежде чем толпа разорвала бы его в студии, прямо перед камерой, лишив сеть череды захватывающих репортажей. Минус 0,80. Отсчет идет. Киллиян ждал его за кулисами, сияя от удовольствия. Блестящее выступление, мистер Ричардс. Блестящее. Господи, какая жалость, что я не могу дать вам премию. Эти пальцы бесподобны. Всегда рады ублажить зрителя. На мониторах уже пошла реклама. Давайте мне вашу чертову камеру и валите нахер. С последним, боюсь, не получится. Кельянс сел улыбался. А камера вот она. Он взял камеру у техника, передал Ричардсу полностью снаряженная, готовая к работе, а это кассеты. Он отдал Ричардсу небольшую, но на удивление тяжелую коробочку, завернутую в клеенку. Ричардс сунул камеру в один карман, кассеты в другой. — Годится. Где лифт? — Не так быстро, — остановил его Киллиан. — Ваша двенадцатичасовая фора отсчитывается с половины седьмого. С экранов вновь донеслись крики ярости. Обернувшись, Ричардс увидел вышедшего на сцену Лафлина. У него защемило сердце. — Вы мне нравитесь, Ричардс, и, думаю, выступите вы неплохо, — продолжил Киллиян. — Есть у вас грубоватый шарм, который я очень ценю. Я... Коллекционер, знаете ли, сфера моих интересов – пещерное искусство и древний Египет. Вы в большей степени соответствуете наскальной живописи, чем египетским урнам, но это не важно. Хотелось бы сохранить вас для коллекции, так же, как сохраняются мои наскальные рисунки из Азии. Можешь сохранить запись моей проверки на детекторе лжи, гад, благо она есть в досье. «Вот я и хочу дать вам совет», – Келлиян словно я не слышал его, – «у вас нет ни единого шанса никому не устоять против населения всей страны и охотников, отлично натренированных, активно использующих последние достижения научно-технического прогресса. Но если залечь на дно, вы протянете дольше, используйте ноги, а не оружие, которое вам удастся раздобыть, и держитесь своих». Он ткнул пальцем в грудь Ричардса, дабы подчеркнуть значение последних слов. «Не рассчитывайте на средний класс, представители которого вы видели в студии, они вас ненавидят. Вы символизируете для них все страхи нашего трудного времени. Не думайте, Ричардс, что реакция публики щедро оплачена, они действительно вас ненавидят. За смелость, мужество. Вы это почувствовали?» «Да», — кивнул Ричардс. «Почувствовал. Я их тоже ненавижу». Кельян улыбнулся. «Потому-то им и хочется вас убить». Он сжал плечо Ричардса, рука у него оказалась на удивление сильной. «Сюда». А за их спинами Бобби Томпсон, к радости зрителей, обливал грязью Лафлина. По коридору они прошли вдвоем, сопровождаемые лишь гулким эхом шагов. В конце их ждали сдвинутые двери кабины лифта. «Здесь мы расстанемся», – молвил Кельян. «На улицу попадете без остановки. За девять секунд».